Mow puzzle Новый день Начало нового дня Капли росы на траве кружка чая в руке, бардак в голове Лучи солнца через стекло Припекают приятно Настроение подымают Перебирая мысли, вспоминаешь планы ищешь одежду, деньги сует карманы И в принципе Ты уже почти готов накормить стаю Этих голодных псов Это люди Они зовут себя так Мозг меньше развит, чем у макак А с виду умны и важны Что вы, что вы? Задача на весь день выжить И чтобы задать побольше денег Жизнь такая типа У них роль из-за дня в день Играть паразитов, но осуждать их Никто не имеет права И новый день, увы, не изменит эти нравы Новый день, новый, утро, ночь Утром приходи, ночь уйди прочь, рано или поздно Друзья в разъездах, дети на улице, на реке в подъездах Разные интересы, разные характеры Кому давай велосипеды, а кому-то катеры Тот, кто грустил неделю, может улыбнуться Тот, кто болел неделю, может не проснуться Предугадать развитие событий сложно Бери от жизни все, только осторожно Не по правилам жить, как ни крути, и скучно С одним смеемся Не смотри не ясно Написанное они с умом мы лежи напрасно Просто чтобы были Чтобы слушали, знали Чтобы помнили И другим передавали Можно расслабиться Сесть куда-нибудь в тень Пролистать треки в До да, песни «Новый день» Новый день Новый Утро Ночь Утром Приходи Ночь уйди прочь Рано или поздно Новый день это стихи, новый день для садовода принесет плоды Оба они довольны своей жизнью, оба первоначально задавались мыслью Добиться того, чего хотели, того, что нравится Перемахнув забор невзгод, не боясь пораниться Неудача или страх быть непонятым Были ступенями для накопленного опыта А он так важен, с ним творить легче знаниями в багаже не болят плечи, хотя и не Вес побольше чего-либо За просвещение других говорят спасибо По крайней мере так было Надеюсь так будет Стихи никто не пропустит И никто не забудет Дышать каждым днем Ценить минуты Жизнь это дни Выходные или путь Новый день Новый Утро Ночь Утром Приходи Ночь Уйти прочь Рано или поздно Много или мало Новый день Все по кругу Все сначала Новый день Прочь, кружится все вокруг, ничего не понять, мы будем жить.